Глава двадцать 25. И вот, когда поток туристов уже иссяк, а работа кассиром начала мне приедаться, из задней двери вышла Ямада Сама в компании двух девушек. Морекит выглядела немного испуганной, ошарашенной так уж точно, а вот Мика Тян блаженно улыбалась. как будто бы она была уверена в наличии у себя смертельной болезни, но наступила ремиссия, и доктора больше никаких болячек не находят. Обеих девушек, правда, едва с ног не валило от изнеможения. Как и где проходил обряд очищения, мне пока что оставалось только догадываться. «Забирай их дев Нии до Дона и отвози по домам, меньшую к родителям». чужеземку, куда она сама захочет. Обе чисты от проявлений зла и даже непорочны, что в нынешние времена редкость. Он и девы, несмотря на уставший вид, покраснели, как и Тика. «Макота, нужно отвести к родителям», решительно потребовала Мияби. «Как будто бы я планировал иначе». Проблема разве что в том, что внутри Марка второго недостаток посадочных мест. «Йосида-сан привез их сюда, и до дома проводит тоже он», — распорядился я. «Но так же и вся слава достанется ему», — воскликнула сестренка. «И все обвинения от семьи Сайтов в похищении дочери. Не хочу ни славы ни оправдываться, отдам и то, и другое Йосиде, он все-таки тоже старался». «Быть тому!» Никто и половину слова поперек решения старушки сказать не смог. «Как старая Ямада закончит вас одаривать, отправляйтесь в питейный дом неподалеку, Йоси -дона предается там возлиянием. А чтобы хмель из головы убрать, дайте ему понюхать вот это!» Старушка достала из рукава крохотный пузырек, герметично запечатанный резиновой пробкой, и передала его мне. Запах вблизи оказался такой, что я сам чуть не протрезвел, несмотря на то, что мне не требуется. «Дары! Ямада не может отпустить гостей без подарков. Ты, Дона и ты, Дона впервые услышал фамилию Марикит. Вы свое уже получили. Не растеряйте!» Обе с огромным почтением и к годам крохотной старушки и к ее умениям поклонились. Цуцу и Дона, палец с аккуратным маникюром указал на Миябе. Ты не будешь знать увядание на 10 лет дольше, чем тебе отведено. Вспомнишь слова этой старухи через двадцать лет, глядя в зеркало. Сие и жениху твоему подарок, но он и свой отдельный получит. «Благодарю вас за работу. Будем рады видеть вас на нашей свадьбе 4 апреля. Ох, и не знаю, как отнестись. Кому нужна на празднике девятихвостая китсуне? О меньшем числе хвостов и помыслить не получается. Коль эта Тома будет в добром здравии появится. Теперь к тебе, Нейда Дона. Хорошо ты сегодня расторговалась». Зато получишь драгоценную вещицу из лавки на память о старой Тома Из волшебного рукава хозяйки магазина на свет явилась изящная серебряная заколка для волос в форме бегущей лисы Воистину мастерская работа ювелира Кажется, что взмахнет сейчас хвостом и оживет Или это настоящая кицуне, решившая отдохнуть и сменившая облик на такой? Как там Йосида во время импровизированной лекции говорил, должна досконально знать новый облик. Саму себя лиса наверняка знает отлично, но действует ли на Китсуне первый закон термодинамики? Куда вообще пропадает излишняя масса? Йорико весит килограммов 50, лиса около 5, наверное. Не становится же ее ткани плотнее в 10 раз. «Понятно, что тут объяснение Эта магия» работает, но скучному педанту вроде меня интересны детали». «Круть! Спасибо!» — поблагодарила сестренка. «А она волшебная, да?» «Защитит тебя от злых взглядов». «Не хватает моих навыков, чтобы в речи старой торговки лукавство разглядеть. Она совсем-совсем не читается». Да и хочется верить, что существует волшебство, оберегающее маленьких девочек, а не только магия обмана. Ну и ты, Нидахан. Пристально взглянула на меня Томосан, как бы якуганом, глазной техникой из моей любимой манги, позволяющей смотреть сквозь препятствия, просветила. Тебе я отвечу на любой вопрос, но не сегодня. Хорошо подумай, что желаешь раскрыть, а какое знание тебе ни к чему. Вот такие вот подарки. Одна лишь тика заработала что-то материальное. Остальные довольствовались смутными обещаниями, но недовольных нет. Вот уж старая и мудрая лиса. Себя, правда, чувствую слегка обделенным. У меня миллион возможных вопросов, а ограничен всего лишь одним единственным. И что спросить, кто такие Кицуне, как превращаться в лиса, как пользоваться магией? Кто такой Хидаосан и как мы с ним связаны? Правда ли она, Тама Нумае, или это я надумал? И это только начало списка. Расставшись с Ямадой Сан, мы всей группой дошли до бара, где я забрал почти трезвого подручного. «Еще один плюсик в карму Юсиды. он не пьяница». И девушек проводить до кофа охотно вызвался. Поедут они на поезде. И билеты опять оплатил я. Хорошо же быть героем за чужой счет, но не жалуюсь. Юсида и девушки отправились на вокзал, а мы в машину и домой. По пути папа позвонил. «Говорить по телефону за рулем я не люблю, но отца игнорировать не могу», поставил на громкую связь. «Гамар Джоба, пап!» — поздоровался по-грузински. «Привет, сынок!» — отозвался отец. «Даже не буду спрашивать, откуда ты берешь эти иностранные словечки». «Папка, привет!» — выплеснула свою радость от общения с родителем Тика -тян. «Здравствуйте, Нейда Сан». Степенно и вежливо подала голос Цуцуи. «Как замечательно, что все рядом. Я с хорошими новостями. Доктора пообещали перестать мучить меня этим их отдыхом. Через пару недель буду у нас на ферме уже. Пап, я офигенски рада. Но есть проблемка. Школа Фурин лучше деревенской, и я в президенты баллотируюсь. А давай ты с нами поживешь». «У братика есть почти пустая комната, там только самурайские доспехи и картины с катанами, и все равно зимой на ферме никакой работы, а?» «И тебе, наверное, нельзя будет работать в полную силу», — поддержал я. «Может быть, насовсем в кофу переедешь?» Всю дорогу до дома уговаривали отца пожить с нами. Не смогли. Договорились о том, что я буду отвозить к нему Тику на всех выходных и, конечно, грядущих зимних каникулах. Одновременно и радостно и грустно. Прикипел к сестренке всей душой уже. Когда уже были дома и я занялся на ужином, пришло сообщение от Йосиды. На приложенной к нему фотографии плачущая женщина, отдаленно похожая на Микутян, обнимает свою дочь. Йосида Кайто. «Это потрясающее ощущение, когда на самом деле сумел кому-то помочь. Передайте мою благодарность, ну, знаете, какой женщине. Решено, я переезжаю сюда, в Кофу, в Ямонасии, правда, особенные места». Нида Макота, «Я помогу вам с переездом, но учтите, никаких фальшивых оккультных услуг вы сами знаете, кто не потерпит». Йосида Кайто. «Все в порядке. У меня уже есть бизнес-план. Открою магазинчик древностей, подобный тому, в который меня не пустили. Явно же прибыльная дельца. Можно попросить вашу сестру у меня подрабатывать. У девочки талант». «Не и домокота. Не самый плохой план. Про сестру решение будет за нашим отцом». «Хорошо хоть догадался по имени Кагишуга не упомянуть». «Я не параноик, но как-то имею подозрение в том, что полиция при необходимости получит доступ ко всей моей переписке. Если я такое сделал с субару то государство и подавно способно», — показал родным полученное фото. Тика победно руки вверх вскинула, Мияби меня обняла. «Да, очень приятное ощущение, когда карма становится чуть лучше». Ночью же продолжились сны об ученичестве Макота из прошлого у вредной старой Кицуне. Пей! до самого дна! протянула Амацуну Майя глубокую деревянную чашу своему ученику, наполнив очень крепким сока из бутылки. Ты же всегда запрещала мне, сенсей, заподозрил каверзу мальчишка. Струсил! Не приминуло словесно уколоть Акира. «Бабушка, давай я выпью». Понятно же, что старая, как миру ловкая. Бойкий юноша с успехом применял ее, подначивая ровесников, еще до своего знакомства с шаманкой. Но это он умом понимал. А душа требовала доказать и младший, и старший, что он не промах. и вкус саке ему в тот единственный раз, что сумел попробовать, понравился. Макота решительно взял сосуд двумя руками и опрокинул внутрь себя. Дыхание перехватило. Он как будто бы жидкий огонь выпил, сжигающий изнутри, но не способный навредить. «Конечно! Он же этот, тот самый, кого запрещено вслух называть, то есть про себя нельзя!» Амацу-сэнсэю рассказывала же историю про Кицуне, притворяющуюся человеком. Да-да, то самое слово. Лисам же огонь во всех сказках не вредит, вот и его жжет, но не обжигает. В голове юного пройдохи зашумело, но ничего не произошло. «Слишком привык быть человеком, и организм чересчур крепкий», — констатировала наставница. «Тебе нужно больше саке». Еще три чаши без какой-либо закуски потребовались, чтобы Макото-кун перестал хоть что-то соображать и поплыл. А ведь это был до крайности крепкий алкоголь, неразведенный водой, как у нас в стране обычно принято. Когда мальчишка снова осознал себя, он находился уже не возле их с сэнсэем домика, а где-то в лесу, открывшемся ему с другой стороны. Казалось бы, самые обычные деревья вокруг, но столько незнакомых запахов, и все такие интересные, цветные. Вон там явственно заметна тропа семьи кабанов, надо бы за ними проследить. А напротив кто-то с ароматом почти как у него, темно-рыжая лисица. Маленькая, но сейчас кажется больше, чем ранее. Да и видит он по-другому, не то чтобы хуже, а иначе. Все вещи приобрели дополнительную глубину, стали восприниматься иначе, чем раньше. Два одинаково красивых белых цветка теперь различались по запаху, например. Акира Тян собирался было позвать ее юноша, но получилось скорее тихое порыкивание. Мысли в голове ворочались как-то неохотно и упростились. Ему не хотелось ни о чем думать. Только пройти по следу, укусить другую лисицу за белое пятнышко у нее на хвосте и, пожалуй, что-то съесть. Запомни это чувство, вернись к нему в уместный момент и обернешься. Откуда взялась Амацуну Майя? Макота-лис не чуял ее поблизости, не было миг назад нигде ее характерного старушечьего запаха. а ведь теперь-то с чутким носом он бы знакомый на другом конце леса в любой миг нашел. «Как? Как мне стать снова человеком?» — попытался сказать Макота, но у него вышло только что-то похожее на чихание. Быть диким зверем ему не хотелось. Он... ох, забыл числа. Долго, всегда ходил на двух ногах и перебираться на четыре лапы не собирался — Он человек? Да, ты человек. Очень хорошо, что ты это помнишь, малыш. Сэнсэя неведомым образом его поняла. Многие забывают и остаются такими навсегда. Это неплохо, быть лисой и жить в лесу по-своему хорошо. Просто не приходится задумываться о большем, чем лисица отмерена природой и сучкой Инари. Акира Кира возмущенно фыркнула. Ей не понравилось плохое слово в адрес богини? По «Пофыркай мне еще тут», — пригрозила старая Майя. «Ты ничего не знаешь, глупая младшая, а я как есть, так и говорю. Она была одной из равных и вдруг решила, что главнее, а остальные на спинку пали и брюшки ей подставили». Макота легонько зарычал. Ему не понравилось, что фокус внимания сместился от него на какую-то богиню Не злись, малыш, учись себя контролировать Когда ты лис, эмоции проще, и им легко поддаться Запомните оба Чем дольше вы в шкуре человека, тем больше в вас остается человеческого Начнете злоупотреблять лисьим обликом, и людьми быть перестанете «Я останусь человеком насовсем», — попытался сказать Макота, и оказалось, что в лисьем теле ему ничуть не проще увернуться от посоха, приложившего прямо посередине спины. «Ты в чем-то прав, малыш. Твоя сенсей также предпочитает человеческий облик. Но полностью отказаться от второго — это как сделать себя добровольно калекой». Ты знаешь дураков, какие по своему желанию отрезали себе руку или ногу, нет? Ну и не уподобляйся им. Запомни, одну ночь в месяце ты будешь выходить из дома на четырех ногах. В деревню таскать кур. Именно это ведь и делают лисы. А ты, Акиратян, научи его воровать птицу. Думала, твоя бабка не узнает? Кто стащил цыпленка у сельского старосты? Виноватый и пристыженный вид лисенку Акири давался замечательно. Но если уж сумел рассмотреть актерскую фальш, то что говорить о многоопытной мае? Но кто так притворяется? Малыш, научи ее обманывать как следует. У тебя-то к этому делу талант. Наставница! А «Обернись и ты, лисой». Мальчик уже привык, что все его намерения что-то сказать, шаманка истолковывала верно по одной ей пока ведомым признакам. Наверняка позже и им научат. Старуха никогда не держала от ученика тайн по поводу тонкостей своего ремесла, хотя могла про что-то сказать, что время еще не пришло. «Сам ты этого хотел, малыш». Старая мая резко выпрямилась, разогнула сгорбленную спину. Лицо ее как будто помолодело, морщины начали разглаживаться, но как следует рассмотреть главную, по ее словам, красавицу Японии, мальчик-лис не успел. Человека сменил ее второй облик. Лиса. Белая, как седые волосы старухи, размером с тигра или медведя. Или так кажется от того, что он сам сейчас слишком мал? Оранжевые глаза Китсуне сияют изнутри потусторонним светом, как фонарики во время фестиваля огней. Раз, два, три, семь... Попытка пересчитать хвосты наставницы закончилась полнейшим провалом. Их много, они постоянно в движении и мешают рассмотреть друг друга. Но за семь Макота готов поручиться. А может ли быть девять? Вполне возможно. Я, сторонний наблюдатель, пытался вести подсчет вместе со своим альтер-эго, но также потерпел поражение. Это все равно, что зафиксировать в памяти количество волн в бушующем океане. Они ежесекундно меняются и перекрывают друг друга. Да и позволило собой полюбоваться Амацу Сенсей считанные секунды, вернувшись к человеческому облику, к внешности вечно всем недовольной властной старухи. А ведь переход человек-лиса в данном случае имел промежуточную форму, потрясающей красоты беловолосую женщину. И чего сенсей предпочитает выглядеть старой? Это чтобы всякие императоры не набивались в мужья, малыш. Снова ответила Ама Сама на невысказанный вопрос. От них сплошные проблемы. Как-нибудь позже я о своей сестрице поведаю, что решила было сделать всем лучше, давая советы императору, и оказалась окаменевшей. Следующий безмолвный вопрос задала Акира. Странно, что Макота его понял. Но он всего лишь посмотрел маленькой лисичке в глаза и обо всем догадался. Та хотела спросить о других своих родственниках. «Да, верно. Сейчас под этим небом живут две мая Старая Амацу и ее старшая сестрица. Но нам с ней нет нужды общаться. Ты, Акирытян, и ты, малыш, ее никогда и не встретите, наверное». А если вдруг увидите и поймете, что за леса перед вами, улыбнитесь ей и скажите, что ее сестренка еще помнит вкус утреннего морского бриза на том корабле, каким мы с ней приплыли на архипелаг Ямато. Рискну ли я сказать эту фразу, обращаясь к Ямаде Томусан? Пожалуй, нет. Хотя бы потому, что ни в чем не уверен. А сейчас давайте, бегите и играйтесь. Вы, дети, вам самой сучкой и Нари заповедано гоняться за чьим-нибудь хвостом, так побегайте по лесу друг за другом. И снова мальчик понял без слов немой упрек, исходящий от его младшей подруги. Не нравилось той фамильярное обращение с именем богини, покровительствующей всем Кицуне. Вот запрут тебя в храме лет на сто, заставляя прислуживать в роли младшей жрицы, тогда поймешь, кто был прав. Если есть у тебя хоть капли разума в твоей красивой рыжей голове, запомни, внучка. Держись подальше от храмов и и деткам своим заповедай, когда они у тебя будут. Акира закрыла мордочку лапами и еще хвостом махнула. Очевидный признак смущения. Сейчас Макото хорошо привык к ее звериной мимике и читал эмоции не хуже, чем у любого человека, непривычного держать лицо. Это девочку Китсуне упоминание будущих детей из равновесия выбило. Смешная.